Рациональное чтение Читать надо быстро, деловито утверждают одни. Читать надо медленно, с видом несомненных знатоков возражают другие. И тот, и другой совет можно считать и правильным, и неправильным. Еще сто лет назад великий книжник Рубакин высказался со всей ясностью и присущей ему компетентностью. Некоторые книги надо читать очень медленно, чтобы хорошо понять их смысл, но в ряде случаев, наоборот, необходимо схватывать общую связь мыслей, что достигается посредством быстрого чтения. Лучше не скажешь. Совершенно очевидно, что сегодня нужно читать много и быстро. Настолько быстро, как это только возможно. Но верно и то, что надо уметь читать и медленно. Именно уметь. Надо научиться рациональному методу чтения. Что значит рациональному? Представим себе такую житейскую ситуацию: вы оказались в пылающем доме. Вам нужно как можно быстрее выбраться из него, иначе могут рухнуть на голову уже горящие перекрытия. К выходу ведет длинный коридор. Как вы будете преодолевать опасное расстояние? Точно так, как идете по анфиладам Эрмитажа или Третьяковки? Ковки? Если вы не самоубийца, то обстановка подскажет вам однозначный ответ. Точно так же, если вы человек нормальный, то вы не будете бежать по залам картинной галереи, словно бы в них начался пожар. Значит... Режим определяется видом деятельности. Важно уметь находить правильный темп этой деятельности. Выбор темпа чтения – элемент читательской культуры. Он определяется индивидуальными особенностями читателя, а также целями чтения и спецификой читаемой литературы. Таким образом, споры типа «читать надо быстро» или читать надо медленно, схоластичны. Часто в силу своей психологической необразованности мы находимся в плену неверного представления о процессе чтения. Считаем, что тот, кто читает медленно, лучше понимает и запоминает прочитанное. Ошибочность такого утверждения сегодня доказана исследователями. Медленное чтение дает отрицательный результат. Читающий вязнет в отдельных словах, фразах, словосочетаниях, перечитывает их, возвращается назад. При этом читающий несет значительные потери. Ему больше требуется затрат энергии, времени, интеллектуального и эмоционального напряжения. Это ведет к быстрому утомлению. А если учесть объем, который, скажем, необходимо прочитать школьнику или студенту гуманитарного вуза в обязательном порядке, то неудивительно, что дело зачастую заканчивается не просто переутомлением, но стрессами и кризами. Конечно, искусству чтения надо учиться. Человек сталкивается сегодня с невероятным объемом информации. Он должен знать, что такое сплошное чтение, выборочное. просмотровое, динамичное, скоростное и тому подобное. Он должен владеть соответствующими навыками и умениями чтения. Их можно совершенствовать путем упражнений, которые легко найти в специальной литературе.